Виктор Гончаров. Долина смерти. Искатели Детрюита. Глава первая. В Москве на Никитской стоит церковка имени Святого Полувия. Церковка ветхая, в землю росшая, покренившаяся к восходу. Может быть, ей 200 может, триста лет. Но благочинный клялся, утверждая, что ей, по крайней мере, с тысячу будет, и приводил неоспоримые к тому доказательства, ссылаясь на свидетельства равноапостольных Кирилла и Мефодия. Студенты на дворе церковном, в домике маленьком дьяконском, жившие, ни благочинному, ни равноапостольным не верили. Великомученика Полувия иначе не называли как «святым лодырем». И никто, даже дьякон, человек образованный высшей степени, Дарвина безбожника, что человека от обезьяны произвел, читал, даже дьякон не верил. А дьяконница — мосып смешливая, только хихикала, приседая, когда молодежь разузданно проезжалась насчет сомнительных древностей церкви. Значит, и дьяконица не верила. Но не в этом дело. И не в том, что двор церковный осенялся тысячелетней благодатью святого лодря Полувия, почему-то они, Эпифания, Германа или Савина, хотя все они имели одинаковые на то права, будучи лодрями в одинаковой степени и даже записанными в календаре на один и тот же день, 12 мая. Дело не в этом. Оп умер в октябре, в тот самый миг, когда увидал бесчестие, совершенное над полувием матросом неким, при трех бомбах с револьвером и винтовкой. Дьякона стрик волосы и залез нарком-прос у рассыльные и регистратуру. Диаконица там же села во входящем и сходящем. Но все-таки и это нас мало интересует. Все это — историческая справка, не более и не менее. Вот поговорим о студентах. Что касается Левки, то его мы оставим в покое. Он вышел в тираж в разгаре гражданской войны, записавшись в славные рати генерала Корнилова и погибнув там смертью славных от большевистской пули. Другое дело — Митька. Митька Остров. Общим у них было то, что, будучи медиками, оба они с революцией свихнулись, медицину забросили и занялись черти чем, как говаривал диакон. Левка, как было сказано выше, поступил в армию, но не врачом, а пулеметчиком, и окончил жизнь свою вышеупомянутым образом. Медька же сделался изобретателем, причем, в противность другу своему, изобретателем красным. Благодаря мощной от папеньки грузчика унаследованной комплекции, благодаря изворотливости, переданной ему матушкой, мещанкой города Тулы, только благодаря этим двум наследственным качествам он не погиб в революционной распряг, когда боевая волна схлынула, непонятным образом застрял на том же дворике церковном. По тенью святого лодря Полубия в обществе дьякона Растриги и смешливой дьяконицы исходящей-входящей. За революцию он приобрел солидность и звался теперь не Митькой, а Дмитрием Ипполитовичем. Больше ничего не приобрел ни во внешности, ни во внутреннем содержании. И как жил в дьяконском домике, уныло и скромно, неизвестно на что существуя и, остро не выражая симпатии ни красному, ни белому цвету, так и продолжал жить, только род занятий окончательно переменил. Раньше зубрил неистово и упаенно, для полноты эффекта уши гигроскопической ваты затыкая. За тонкой стенкой дьякон, дьяконица и околоточный надзиратель азарт дулись в преферанс. Ссорился с Левкой по поводу очереди в гастрономическую лавку за колбасой и булкой. Аккомпанировал ему на гитаре лунными вечерами, когда тот меланхолически дергал мандолинные струны. Боролся с геморроем, эволюционно-упорно по Дарвину, одолевавшим его. Теперь. Покупал колбы, реторты и тигеля. Портил предохранительные пробки, сжигал электрические провода. В домике устраивал взрывы и пожары. Одним словом, изобретал и изобретал крепко. «Вы мне, Дмитрий Политович, квартиру портите!» — внушительно гнусавя замечал дьякон Растрига по привычке, проводя рукой под подбородком, как бы оправляя бороду. «Вон, вчера пол даже прожгли. Ин, дырка какая! Чем это вы, ну-ка?» Дырка действительно глубоко пробуравливала тесину пола и оттуда веяла холодом. «Вентиляцию, что ли, устроили?» Дьякон не был лишен юмора, но любил казаться мрачным и недовольным. На самом же деле он всегда с большим любопытством следил за опытами не особо общительного квартиранта, и когда ему удавалось на уголке дивана прикурнув, поймать одну другую нечаянно вслух выраженную мысль изобретателя, большего ему и не требовалось. В последнее время, впрочем, квартирант сделался более сообщительным и оживленным, в особенности после порчи пола. А сегодня он даже это ляпнул. «Я, Василий Васильевич, скоро буду знаменитостью. Ждем, ждем этого. Очень долго ждем». Поспешно отвечал дьякон, надеясь на продолжение разговора и, тем не менее, делая ехидную гримасу. «Да, Василь Васильевич», — продолжал изобретатель, не отрываясь от ступки и поэтому не замечая язвительного лица собеседника. «Да, Василь Васильевич, мой детрюит вчера увидел свет». — Если бы я догадался принять заранее кое-какие меры, он не ушел бы в подполье. — В подполье? Так это дитрюить делал. Дьякон изменился у лице в сторону некоторого почтения к изобретателю, устал с дивана кошачьими шагами обходя знаменательную дырку и осмотрел ее уже не с точки зрения порчи комнаты. «Вот так, дитрюить! О, -о, о Но Митька снова замкнулся, и ему ничего более не оставалось, как, повертевшись для фасона вокруг да около, идти к дьяконице играть в пьяницы. «Слышь, Настасья, мичка то дитрюить изобрел!» «Дитрюить! хи «Ну и дура! Сдавай, что ли?» Насквозь просаленные карты шлепались жирно, росли горкой. Хихикала дьяконица, привычно оставляя благоверного в пьяницах. Насупился дьякон. И уже подошло время вскочить ему в ажитации, кулаком смахнуть карты блины на пол, в сердцах выдохнуть. «Жульничаешь, Настя?» «Не успел» трах тах тах хлопнули двери напором взрыва разброшенные и посыпались звеня склянки господи сущий христе вымолвил дьякон затылком приложенный опал уетьки это побелевшими губами выдавила из под стола дьяконица Бледный, с мокрым лбом, с прилипшими к коже волосами, стоял изобретатель в своей комнате у развороченной стены посреди брызг стекла, опрыскнутых тигелей, порванных проводов. Сочилась кровь из пальцев руки и щеки. Тем не менее, лицо его было снисходительно довольным, и не на разрушение смотрело оно. Тонкая металлическая палочка с свинцовой головкой шариком в окровавленных руках изобретателя и дьякона отвлекла от требуемых катастрофой вопросов, заставив забыть о тупой боли в затылке и проворковать, осторожно просовывая голову в дверь. Изобрели Дмитрий Иполитович. дьяконица, заглянула через плечо супруга, всплеснула руками и выдала себя. Боже мой, Митя! Да ты ранен! Перевязанный во всех направлениях, не выпуская палочки из рук, сидел Дмитрий Политович в покоях дьяконских. Уже хихикала легкомысленно диаконица, прислонив голову к косяку двери лебезил диакон, угощая печеной картошкой счастливого изобретателя. А тот, возбужденный событием, разряжался от долгого молчальничества, но и картошку не обходил молчанием. В периодической таблице элементов... сровата картошечка-то. Положите ее. Вот другая, поджаристая. Элементов профессора Менделеева. Это ничего. В Первой группе десятого ряда восемьдесят седьмой порядковый номер не был заполнен, пустовал. По одну сторону его находился недавно открытый, наверное, вы слышали, ради. По другую эманация радио ради восемьдесят ради восьмой номер эманация восемьдесят шестой. А на месте восемьдесят седьмого ничего не было. Можно еще. Пожалуйста, Дмитрий Политович. И хи-хи-хи, какой хитрый. Изобретатель негодующий сверкнул раскосыми глазами в сторону дьяконицы и продолжал Восемьдесят седьмой номер пустовал, но это не значит, что не были известны свойства того элемента, который должен был занять со временем пустующее место. Они были известны, представьте себе. Так часто бывало. Сначала открывали свойства элемента, а потом и сам элемент. Так и здесь. Можно было, не знаю еще, что за элемент скрывается под номером 87. Можно было установить, какими свойствами он обладает. Благодарю вас. В той группе, к которой относится номер 87, находятся благородные металлы. Золото и серебро. Затем другие металлы, тоже не совсем обыкновенные. Отсюда я вывел заключение, что и в пустующем номере должен находиться не совсем обыкновенный металл, понимаете? Так, так, так, так, так. Кушайте, кушайте. Благодарю вас, сыт по горло, не лезет. Впрочем, еще одну можно. Было еще другое соображение, которое заставило меня придать искомому элементу необыкновенные свойства. Вы знакомы с радиоактивностью? Так, так, так. В десятом ряду периодической таблицы все элементы радиоактивные, начиная с урана, который является прародителем радия, и кончая эманацией. Все выделяют из себя мельчайшие частицы, обладающие удивительными свойствами. В качестве примера наиболее яркого возьму радий. Он испускает из себя альфа-частицы и бета-частицы. Это как бы лучи, исходящие из его массы. Альфа-частицы обладают скоростью в 20 тысяч раз превышающей скорость пули выпущенной из современной винтовки. Бета несутся еще быстрее. Если бы не существовало препятствий, это частицы могли бы в течение одной секунды облететь вокруг Земли семь раз. Благодаря своей чудовищной скорости эти частицы оказывают разрушительное действие на тела, попадающиеся им на пути. Так, например, на коже человека ради вызывает глубокие язвы. Некоторые же другие тела совершенно разрушаются под влиянием бомбардировки со стороны частиц радия. Вот тут я перехожу к открытому мною дитрюиту. На основании того, что рядом с 87-м номером в периодической таблице помещается 87-й ради, я предположил в искомом элементе 87-м свойство похожие на свойства радия, но только еще более интенсивно выраженные. И мои предположения блестяще оправдались, чему доказательством дырка в полу и свороченная стена, которую, надеюсь, вы видели. Так-так-так-так-так. Вначале я думал, что не могу удержать его в руках, так как никакие тела не выдерживали бомбардировки со стороны его частиц. Но потом нашел, что свинец — единственный изо всех металлов. Великолепно противостоит действию дитрюита. Свинцовый шарик, как видите, я и заключил свой бунтарский металл. У дьякона блеснули глаза. Дьякон плотоядно облизывал губы, что-то соображая. Дмитрий Ипполитович, начала дьяконица робка, а потом зафыркала. «Как же это вы им стену-то сворочили?» «Очень просто», — отвечал изобретатель, любовно поглаживая свинцовую головку. Когда он вполне остыл, я открыл крышечку шарика, но не принял во внимание, что отверстие слишком широко. Поток частиц вырвался оттуда и произвел это разрушение. «Теперь я отверстия сузил. Луч, исходящий из шарика, в диаметре равняется маковому зернышку, и теперь он не производит такого грома разрушения». «Хотите? Попробуем». Дьякон в ужасе метнулся в другую комнату. Дьяконница оказалась менее боязливой, потому что ничего не понимала. «Да вы не пугайтесь, это пустяки!» — успокаивал изобретатель. «Хороши, пустяки!» — отозвался дьякон, просовывая в дверь встревоженную физиономию. «Пустяки! Ну-ка!» Дмитрий Политович подошел к открытому окну, осмотрелся по сторонам и направил шарик на купол сутулившейся церкви. Прицелился и открыл отверстие. Тонкий пронзительный свист прорезал неподвижный упоенный солнцем воздух. Крест на куполе дрогнул, качнулся и рухнул вниз. Одновременно звякнуло стекло в окне противоположного дома, двухэтажного. Изобретатель поспешил укрыться в глубине комнаты.